Глава 22. Попив чая и успокоившись, Зоя снова села за пледик. Там остались последние, так сказать, штрихи, обвязать кромку. Вывязывая петли и делая накиды, она задумалась над тем, почему она именно так цеплялась за то, чтобы не остаться одной. Ведь сегодня сам мужчина ее практически не интересовал. Она даже нормально не расспросила, где он работает, да и работает ли вообще. Что это было? Страх одиночества на старость? Конечно, она боялась, что ей будет трудно жить самой в частном доме и обустраивать его, но, возможно, она сможет себе купить что-то устроенное. Вот в купавне однокомнатные квартиры продаются вообще дешево, а если еще дальше, она может сложить себе. А жить в квартире, а с кем, лишь бы не одной, так с домовым и то будет лучше, чем с таким Максимом. Она злилась сама на себя за то, что никак не поменяет свое мышление, что пора решить, где ее место в этой жизни – на кухне у телевизора или верхом на метле. Жизнь только началась, а она опять пытается вернуться в прошлое. — Зоя Николаевна, что тебя так разозлило? — Из тебя искры так и сыплются, еще квартиру сожжешь, — отозвался Дом. Зоя подняла глаза и увидела, что последняя искорка вспыхнула и погасла. «Это я провожу с собой воспитательную работу. Все, закончила плед. Прополоскаю его, и можно отсылать. А потом начну вязать что-то для Лилит. Еще не знаю что». «Лилит, что тебе лучше связать?» спросила Зоя у куклы. «Если в процессе вязания не сотворишь пожар, то такое же платье, как на мне, только крючком. А ты сумеешь?» — спросила Лилит. — Только мне нужно будет мерки снять. Конечно, сумею. Я нитки купила уже. Когда ты вяжешь, твои силы как бы увеличиваются и концентрируются. Так что ты вязание не забрасывай. Ну что, приступим к занятиям? В воскресенье Зоя снова поехала погулять в нескучный сад. Хоть и было прохладно, но сухо. От реки дул холодный ветер, поэтому вдоль набережной она гуляла мало. Наконец до нее начало доходить, кто она и что она делает в этой жизни. Она медленно шла по дорожке, уверенно глядя перед собой. У нее все получится, и она научится. Она будет настоящей ведьмой, а потом передаст свои знания внучке, которая скоро должна появиться на свет. В понедельник днем она получила сообщение от зятя. Его и переводить не нужно было. Там были фотографии дочки и новорожденной внучки. Время было также указано. Где-то двадцать минут назад. «Ура!» – закричала Зоя. На нее удивленно смотрели сотрудники. Даже вышел из кабинета директор. «Я бабушка. Стала ею полчаса назад. Можете меня поздравить. Я сейчас принесу тортик. Заказывайте, какой лучше!» – сообщила всем счастливая Зоя. «Зоя, вы бабушка? Такая молодая!» удивились сотрудники. Зоя тут же сходила в магазин и принесла два торта, конфеты. Все пили чай и поздравляли Зою. Желали здоровья внучке и дочке. Все было чудесно. Оставили кусочек торта и Инне Викторовне. Дальше неделя проходила в штатном режиме. Ничего особенного не происходило. В пятницу к Зое подошла Инна Викторовна и спросила, есть ли у нее еще то средство от угревой сыпи. «Это средство от любых прыщей». «Есть еще, а что? Кому-то нужно вывести прыщи? Ну тогда пусть приходит». «Понимаете, Зоя, здесь не самое подходящее место для таких процедур. Вы же можете отдать мне это средство. Я и сама могу намазать. Конечно, женщина отдаст деньги, и я их вам передам». Зоя поняла, что Инна Викторовна хотела, чтобы ее считали автором такого средства со всеми вытекающими – А вот сказать, что это средство секретаря ее мужа, ей не хотелось. Тем более, что она, оказывается, владела небольшим салоном красоты, где, как сказали сотрудники, было три парикмахера, косметолог и мастер маникюра. Вот при помощи Зои она хотела поднять престиж салона, который считался третисортным. «Им могу пользоваться только я. И это не просто прихоть. Я вам отолью немного средства. Попробуйте сами, оно не подействует». Я могу с сохранением оклада приезжать к вам на работу на час и проводить лечение сыпи. Но ингредиенты для его создания действительно дорогие. Насчет дорогих мы разберемся. Вот, у меня есть небольшая емкость. Отлей, скомандовала жена шефа. Зоя спорить не стала. Капнула несколько капель, сказав, что это на двоих хватит. Но лучше смешать с каким-то кремом. Так лучше размазывается. По комнате запахло фиалками. «Но оно реально помогает только с моих рук». «Там ведь еще слова нужно говорить», — пыталась объяснить Зоя. Она понимала, что с начальством лучше не спорить, но вот как объяснить, не открывая своей тайны? «Так черкани на листочке мне, что нужно сказать», — непонимающе глянула на Зою Инна Викторовна. «Ну вот как объяснить ей, как?» «Нет, эти слова не передаются», — тихо, но внятно ответила Зоя и добавила, что Инна Викторовна может ее уволить, но она ничего не передаст. Та фыркнула, сунула бутылочку в сумку и ушла, хлопнув дверью. «Вот и помогай людям после этого», вздохнув, сказала сама себе Зоя и решила, что с понедельника ее, скорее всего, уволят, а ее попытка вылечить девочку оказалась неудачной. Да ладно, не помру, деньги в загашнике есть, а там пусть дом опять ищет работу, размышляла она, возвращаясь после работы домой. По возвращению в квартиру она пожаловалась на начальство дому, признавая, что была не права, помогая девочке, но ведь она ее увидела тогда в той бесконечной комнате. Зоя Николаевна, раз ты ее увидела, ты ей должна была помочь. Ну, может быть, нужно было быть немного аккуратней, хотя... Попробуй зайди снова туда. Тебе нужна практика входа и выхода. Там и узнаешь, что тебя ждет дальше. Будешь работать там или нет. Ты все сделала правильно. Нужно учиться ставить наглеца на его место. Нечего пасовать. Зоя сосредоточилась. Опыт небольшой у нее уже был. Она снова как бы вошла в темную комнату. Она увидела, как сидит за своим рабочим столом. И ей приносят цветы. Ага, значит, будет работать. Потом увидела девушку, покрытую безобразными фурункулами. Кто-то шепнул ей. Это порча. Это слово раздалось эхом по всей бесконечной комнате. Порча, порча. Потом снова лица девушек с одним прыщиком, с множеством. Потом Инна Викторовна появилась. Она все бубнила пополам, пополам. Как положено друзьям, все мы делим пополам. А потом увидела директора с огромным синяком. Потом снова голос. «Зоя Николаевна, ты что там застряла?» И опять луна застряла, застряла. Зоя тут же сообразила, что ее пытается дом вернуть в реальность. «Зоя Николаевна, нельзя так надолго там оставаться. Тем более ты совсем без опыта». Увидела на мгновение ответ на свой вопрос и вернулась. «Лучше трижды зайти туда» чем все события увидеть сразу. Я не знала, что это опасно. Опасно, особенно если ты одна. Дай слово, что так задерживаться не будешь. Там время по-другому течет. Здесь тебя 10 минут не было, а там, думаю, полминуты. И я поняла, будем тренироваться. Что я увидела? Работать буду, цветы принесут». Будет пациентка с порчей, у которой все лицо будет в фурункулах, и будет много девушек-пациентов. Да, Инна Викторовна, как я поняла, будет предлагать лечить девушек и делить доход пополам. Кстати, насчет дохода. Я могу брать деньги за свою работу? Давай кушай, и мы об этом поговорим, — ответил дом.